Глава 3. Обычно Томас предпочитал нормальные самолеты. Ракетная техника вызывала у него некоторые опасения, понятное и простительное для того, кто застал время аэропланов этажерок. Было что-то противоестественное в том, чтобы лететь верхом на ракетном двигателе. Противоестественное, потаенно опасное и потому притягательное. Томас давно вышел из того возраста, когда, чтобы ощутить жизнь во всей полноте опасностью, нужно приправлять каждый прожитый день. Но его натуре все равно периодически требовался адреналин. Поэтому Фрике занял свое кресло с приятным предвкушением интересных и щекочущих нервы переживаний. Место рядом пустовало, и хотя в узком вытянутом салоне без иллюминаторов были и другие свободные ложементы, Томас огрела мысль, что его Димаш в зале ожидания, скорее всего, избавил от неприятного соседства. Улыбающиеся стюарды прошли вдоль салона, проверяя амортизатор и ремни безопасности, изредка помогая нерасторопному пассажиру. Все-таки взлет на ракетопланах по-прежнему оставался весьма суровой процедурой. В хвостовой части что-то загудело, негромко, но басовито и очень внушительно. За бортом отозвался протяжный звон, и одновременно мигнули информационные табло, сообщая о начале предполетной подготовки. В ракетоплане не было ни окон, ни иллюминаторов. Нагрузка на аппарат не позволяла ослаблению прочности корпуса. Даже в кабине пилотов все управление осуществлялось по приборам и специальным выдвижным перископам. На новейшей модели «Зенгера» обещали специальные экраны в салоне и проекцию изображений с телекамер. Но внедрение этого технического чуда откладывалось по понятным причинам. Армия и план теперь съедали все ресурсы державы. Впрочем, Томусу не нужно было смотреть, чтобы подробно представлять происходящее. Вот корпус дрогнул. Специальные захваты переместили ракету на стартовый станок огромную многоколесную тележку с твердотопливными ускорителями. Далее последует примерно 10 минут полной проверки всех систем, синхронизации запалов, состояние рельсовых направляющих, занятия для самых лучших, обученных и ответственных сервов, отвечающих жизнью за функционирование всей системы старта. Томас неожиданно обнаружил, что слишком напряжен, как будто перед рукопашной. Волевым усилием он заставил мышцы расслабиться и утонул в объятиях амортизационного кресла. Еще толчок. Загорелось новое табло. Красная многолучевая звезда на желтом фоне. Предстартовая готовность. Слева о значка запрыгали числа. Обратный отсчет 30 секунд. Фрике начал дышать глубоко и равномерно, насыщая кровь кислородом. 10. 9. Шум в хвосте перерос в пронзительный гул, словно шквал замешанный на наивысшей ноте. Пол под ногами задрожал, свидетельствуя о включившихся разгонных двигателях толкателя. 0. Томас резко выдохнул и закрыл глаза. За мгновение до того, как ускорение тяжелым прессом навалилось на грудь, сжимая легкие, разгоняемые собственными двигателями и стартовым станком архитоплан и из бункера. В огне и дыме, по массивным направляющим, вздыбившимся гигантским горбом. На обычном самолете это сопровождалось бы непременными криками ужаса. Слишком уж непривычным и резким оказывался переход от покоя к стремительному движению. Ясно ощутимому, даже без иллюминаторов. Но в ракете на старте из-за перегрузок не кричат и даже не дышат, что весьма хорошо для человека, ценящего душевный покой и не переносящего бессмысленных звуков. Миновались считанные секунды, и аппарат вновь содрогнулся. Сработали замки, отделяющие узкий стреловидный корпус от ускорителя. Ракета устремилась в небо, опираясь на огненный столб. Пронизывает тучи и непогоду, как раскаленная игла, а многоколесная тележка помчалась дальше по нисходящей рельсовой дороге, постепенно замедляя ход. Потом ее откатят обратно, тщательно проверят, перезарядят и используют вновь. Тяжесть в теле немного ослабла. Ракетоплан выходил на заданную траекторию. Томас глубоко вздохнул, с удовольствием отмечая, что тело работает исправно, как механизм винтовки. И почти 10 секунд без кислорода не доставили ни малейшего неудобства. Остальные пассажиры приходили в себя. Кто-то судорожно втягивал воздух, кто-то взахлеб рыдал. Стюарды уже спешили на помощь с кислородными подушками и ароматическими салфетками. Этих отличали угодливость и цифровые коды на висках. Тоже сервы. Забота о пассажирах после взлета слишком тяжелая и нервная работа, чтобы утомлять ей людей. Томас брезгливо скривился и ушел в свои мысли. Когда сверхскоростная пассажирская техника только появилась, ей пророчили быстрый закат. Слишком уж ненадежный и неудобный оказалась новинка. Впрочем, деловые круги и армия быстро оценили фактически единственное преимущество – скорость. С помощью укращенной ракетной тяги можно было за сутки совершить путешествие на другой континент, обсудить конфиденциальный вопрос и вернуться обратно. Со временем доктор Зенгер сконструировал сверхзвуковой самолет, чуть менее скоростной, зато куда более комфортабельный. Однако в свете новых событий разработка отошла для армейских нужд, а дальние и сверхбыстрые пассажирские перевозки по-прежнему обеспечивались уже устаревшими ракетопланами с рельсовыми ускорителями. Впервые Фрики полетел на ракетном аппарате 15 лет назад, когда возникла срочная надобность вооруженной силе на западном южноамериканском побережье. Людей требовалось немного, но очень быстро, в течение считанных часов. Тогда Томас предложил использовать пассажирский ракетоплан с военными пилотами и штурмовой группой ягеров. И сам же возглавил операцию. Это было опасно и тяжело, но никому и в голову не пришло орать, стенать и тем более блевать. Спецкоманды брали только лучших из лучших. Было время. Идея о формировании специальных отрядов легкой пехоты пришла в голову Томаса еще в юности, когда он работал на украинских латифундиях, в охране. Обычные войска не могли отвлекаться на то, чтобы гонять всевозможных партизан и прочий вооруженный сброд. А частная охрана сельскохозяйственных угодий не обладала для этого ни должной численностью, ни оружием, ни навыками. В итоге меры борьбы сводились к карательным походам, которые, конечно, тешили самолюбие и неплохо развлекали, но в конечном итоге оказывались весьма непрактичны. Требовался инструмент, который сочетал бы силу, должную многочисленность, вооруженность и специализацию. По собственной инициативе из благословения нанимателей молодой Томас сформировал самый первый летучий отряд самообороны, чья эффективность превзошла все ожидания. Новая Германия выгодно отличалась от предшествующей плутократии умением ценить таланты и должным образом их использовать. Сам Фрике рассчитывал лишь на славу и определенные вознаграждения, а в итоге стал основателем нового вида вооруженной силы – ягеров, волков нации, бессменным руководителем, а также нобелем, то есть отцом и духовным наставником, подобно римскому патрицию, опекающему клиентеллу». Полет длился недолго. Посадка получилась жестковатой, но в пределах допустимого. Маленькие треугольные крылья ракетоплана позволяли лишь планировать на завершающем отрезке траектории, относительно смягчая соприкосновение аппарата с длиннейшей посадочной полосой. Сразу вспомнилась та южноамериканская посадка, в которой искалечилась треть отряда. Пока тягачка тел машину в подземный ангар, Фрике представил свой будущий маршрут и мимолетно подумал, что прогресс — это хорошо. 30 лет назад подобное путешествие заняло бы как минимум пару суток. Сегодня же он покинул дом менее трех часов назад и прибудет на место еще до полуночи. Ракетоплан опередил движение «Терминатора». Поэтому из достаточно позднего вечера Томас попал в день, клонящийся к завершению. Впрочем, за огромными бронированными стеклами правительственного у Ухер-Дубрейда царили непогода и тьма. В свое время административный аппарат Евгеники почти целиком перебрался из Берлина в новопостроенный Астерполис, город из бетона, асфальта и стекла, олицетворяющий деловую строгость и технократический прогресс. Берлин же остался крупнейшим архитектурным памятником мира и Иерусалимом для туристов и паломников, стремящихся ступить на священную землю, с которой началось победное шествие Евгенического учения. Однако, десять лет назад, Координатор счел, что помимо огромного Астерполиса нации необходим еще один административный центр, который вместил бы личную канцелярию лидера, штаб, государственные архивы и контролирующий аппарат. Решение о местоположении нового города оказалось необычным. Отец державы избрал Исландию, как землю Великого Севера, не неоскверненную плутократией и засильем низших рас. Так возник Эсгард, величайший и самый закрытый город мира. Точнее, целая сеть поселений, городов, лабораторий, исследовательских центров и командных пунктов, покрывших весь остров. Томас неоднократно посещал Исландию для личных консультаций с координатором и был знаком с ее красивейшей природой. В иных обстоятельствах он с большим удовольствием поднялся бы на смотровую площадку, одну из доброго десятка, чтобы полюбоваться зрелищем Херду Брейда королевы гор, а также к красивейшим водопадам неподалеку. Но не при нынешнем разгоре стихий и не в ожидании ответственной встречи. Из-за урагана, пришедшего с запада, пришлось отказаться от легкого курьерского самолета. После небольшой консультации с местным пунктом армейского контроля Томас покинул вокзал на огромном роскошном специальном железнодорожном составе, Резиденция координатора располагалась у подножья Боллафьяудля, горы на северо-западе острова. С учетом пересадки в Штадуре, Томасу предстояло преодолеть около 600 километров, немногим более 3,5 часов в пути. Огромный, кажущийся непропорционально узким и высоким поезд, длинной гусеницей мчался по двойной нити железнодорожной колеи, пробивая беспросветный суморок мощным прожектором. Успокаивающе перестукивали на рельсовых стыках стальные колеса. За окном кружились мириады снежинок, влюкомых ураганом. Они словно стремились пробить прочное стекло, но бессильно скользили по нему. Томас прошелся по коридору, покрытому бордовой ковровой дорожкой, в одну сторону, вдоль своего вагона, затем обратно. Исландия – достаточно небольшой остров, поэтому курсирующие по двум веткам семейные поезда не имели классических купе, только сидячие места но как раз сидеть в фрике не хотелось. Шестьдесят – все-таки возраст. Тело несколько утомилось в процессе полета и требовало активности. Поэтому Томас оставил свой невеликий багаж в специальном контейнере под креслом и ходил по второму этажу вагона, наслаждаясь движением, игрой все еще сильных мышц. Прозрачный потолок в общем коридоре казался окном, прорубленным прямо в непроглядный мрак, а в самом поезде было тепло и очень уютно. Редкие встречные, спешащие по своим надобностям, уважительно приветствовали Нобеля или отдавали честь, в зависимости от статуса. Все как прежде, до того, как Томас сделал роковую ошибку. Появившись как сугубо противопартизанские отряды, ягеры очень быстро множились. Начиная с 30-х годов Евгеника непрерывно воевала, причем акции на подконтрольных территориях требовали как бы не больше сил, чем общевойсковые операции. Фрике хватило ума и организационного таланта с самого начала формировать свои отряды не как чисто карательные, а именно как боевые части, способные выжигать все вокруг, утилизируя неполноценный человеческий материал и биться в открытом бою против врага, неотягощенного избытком тяжелого вооружения. Армия испытывала к детищу Фрике смешанные чувства. С одной стороны, ягеры служили очень весомым поспорьем, зачищая тылы и зачастую сражаясь бок о бок с линейными войсками. С другой, Томас буквально перехватывал у армейских наиболее перспективные кадры. Когда Астер незадолго до своей печальной кончины сформировал еще одну милитаризированную структуру – Черное Братство, которое также собирало солдат, офицеров и оружия, армия встала на дыбы требуя отказаться от чего-то одного, ягеров или братьев. Астер в последний раз показал, кто истинный повелитель Евгеники, заметив, что стул о трех ножках стоит гораздо устойчивее, нежели на двух, и хорошо проредил командный состав вооруженных сил. Ягеры сохранили свое привилегированное положение и много лет верой и правдой доказывали, что Астер принял мудрое решение. Там, где оказывались бессильные военные и братья, вперед выходили отдельные батальоны волков, со временем заполучившие даже собственную бронетехнику. Не обходилось без эксцессов, наветов и злобной клеветы завистников. В отрядах, выведенных из армейского подчинения, привыкших действовать автономно и полагаться только на себя, понятие дисциплины носило весьма специфический характер. Ягеры были абсолютно преданы своей корпорации, командирам и Нобелю, а остальной мир воспринимали как одну большую площадку для веселой игры. Это регулярно провоцировало скандалы. Дело с работорговлей было самым шумным. В процессе рейдовых операций по Северной Америке волки организовали целые рынки, где продавали антиквариат, драгоценности и рабов. Там же играли в карты и иные азартные игры, которые Астер объявил вторым наигнуснейшим изобретением плутократии после концепции всеобщего избирательного права. Жалобщики упирали на подрыв дисциплины среди армейцев, которые там, на рынках, проигрываются и растрачивают казенные деньги. Кроме того, непрофессиональная распродажа живого товара противоречила поправкам и законам о расовой чистоте и отборе. Слишком много потенциально ценного материала, особенно женщин, было продано по демпинговым ценам или просто испорчено. Ответ Томаса сводился к тому, примерно и в очень дипломатических выражениях, что если армейские офицеры такие бедные, что купить девочку не на что, то пусть не ходят на рынки. А если фабрики жизни перестали восполнять демографические потери, и нации приходится считать по головам инородных производителей, это вина нечестных солдат, а тыловых горе-организаторов. Дело замяли. Ягери продолжали свою нескончаемую войну со всем расово-неполноценным миром на заснеженных просторах русских степей, в убийственной сырости южноамериканских джунглей, под огненным солнцем Северной Африки. Солдаты с крыльями не топыря на петлицах и волчьей мордой на штандарте сражались с неизменной стойкостью и успехом. Штадур был последней остановкой, доступной для обычных смертных. Дальше начиналось царство государственных тайн и строго ограниченного пропуска. Вагон почти опустел. Осталось не больше десятка человек. Все либо военные, либо тот сорт людей, в которых наметанный глаз сразу узнает государственных служащих высокого полета. Томас спустился на первый этаж вагона, в буфет, и выпил стакан яблочного сока. Сейчас, против обычных привычек, он с удовольствием принял бы чего-нибудь покрепче. Но здесь алкоголь не подавали. Чистые помыслы, незамутненный разум и что-то еще. Фрики не помнил. Так он и стоял у окна, отпевая по глотку, а поезд между тем стремился дальше, на северо-запад, к центру мира. Если прежде путь пролегал по открытому пространству, то теперь состав двигался в специальной защищенной трубе. За стеклом мелькали бетон и стальные панели, подсвеченные редкими плафонами и светом самого поезда. Изредка поезд проносился мимо грузовых платформ, наполненных техникой и какими-то грузами в разнообразной таре. Томас взглянул на часы. Затем на табло у входа в вагон, где с помощью схематичной карты и светящихся лампочек отмечалось продвижение состава. Томас знал, что в действительности показания несколько искажены на случай, если некий террорист все же пройдет сквозь проверки и пронесет на борт бомбу с намерением взорвать ее по пути. Но все равно конец пути уже близок. Флики пошел за багажом. Если начало путешествия прошло под знаком уверенности и готовности принять любой исход, то сейчас, когда финал стал так близок, Томас чувствовал неуверенность и даже робость. Все-таки в опале была какая-то определенность, однозначность. А вот что ждет его сейчас, не дано предсказать никому. Но вряд ли что-нибудь хорошее. Гениальный физик и математик Айзек Эйнштейн привлек внимание вождей Евгеники давно, еще в конце 20-х годов, исследуя теорию чисел, неевклидовую математику и римманового пространства, профессор Эйнштейн обнаружил странный, в высшей степени загадочный эффект, проявляющийся при специфической комбинации электромагнитного излучения и сложносоставных резонаторов. Сам ученый полагал, что сумел материализовать теоретическую абстракцию, математический ноль. Эффект Эйнштейна был крайне многообещающий, но обладал одной неприятной особенностью. Активация неизменно влекла волну энергетического отката, разрушающего все вокруг. Профессор и его ассистент чудом остались живы живых после первого опыта и потратили много лет, безуспешно стараясь обуздать явление. Ученые-евгеники смогли воспроизвести эффект, но так и не справились с откатом. Профессор находился в недосягаемости, успев вместе с помощником сбежать в Америку. Но, судя по обрывочным слухам, добытым разведкой, Айнштайн все же нашел решение. И координатор доверил Томасу решить этот вопрос. Так повелось, что в Евгенике ответственные задания поручались не формально ответственному, а наиболее достойному и подходящему для этой роли. Томас с блеском справился. Он сумел вернуть профессора и убедил его поделиться тайной укращения побочных последствий. Казалось, это вершина, наивысшая точка карьеры и славы Нобеля. Ярчайший след, который ему было суждено оставить в истории нации. Поезд прибыл на конечную остановку. На маленькой платформе, похожей скорее на почтовый склад, Томаса встретила специальное сопровождение дворцовой охраны, отчасти похожее на конвой тюремщиков. Далее их ждали еще 10 минут путешествия в небольшой, но комфортабельной вагонетке по туннелю, соединяющему собственный вокзал Боловья Удля и жилой комплекс резиденции координатора. Отец нации уже два года с момента начала похода на ту сторону не покидал Эсгард. В небольшом медицинском кабинете Томаса подвергли полной проверке, обычной для всех гостей резиденции, рентген, проверка зубов и волос, прощупывание одежды по всем швам. Проверка ранца, который все равно не дозволял взять с собой, да и незачем. Краткий инструктаж, который Томас и так знал наизусть по прежнему опыту, но все равно терпеливо прослушивал. Не переступать отмеченную черту, не делать резких движений, говорить строго по означенному вопросу, избегая лишних и бесполезных формулировок. И, наконец, он вошел в зал собраний». Реакция отката оказалась непреодолимой, защититься от нее было невозможно. Однако Эйнштейн нашел способ нейтрализовать поток энергии, перенаправляя и рассеивая его в нейтральной среде с помощью сложной системы антенн и конденсаторов. Величайшее изобретение в истории машина-ноля или просто дифазер наконец-то заработало. Потенциальная возможность извлекать энергию из неоткода представлялась весьма любопытной. Но для державы, которая обладала монополией на все энергетические ресурсы четырех континентов, это не было первоочередно. Куда больше создателей Дефазера и вождей Евгеники заинтересовал другой аспект эффекта – возможность формировать своего рода червоточину в материи, пространстве и времени. Абсолютное ничто. Эксперименты заняли три года, но увенчались успехом. Дефазер открыл Евгеники проход в иные миры, точнее в один, крайне любопытный и необычный обозначенный как «мир воды». Его техническая эволюция пошла по пути освоения мирового океана, а общественный и экономический прогресс развивался в сторону социального империализма. Мир воды был очень слаб в военном отношении, но при этом весьма богат и, что хуже всего, безвозвратно погряз в пучине плутократического правления и отвратительного расового хаоса. Его участь решилась в тот момент, когда мощь Дифазера достигла порога позволяющего проводить через портал крупные корабли и авиацию. Подобно тому, как решение проблемы несговорчивого профессора стало наивысшим достижением Томаса, война с водными обещала стать самым блестящим и чудесным деянием Евгеники. Идеальная война против многочисленного, но плохо вооруженного и слабого духом противника. Достаточно легкая, чтобы не опасаться поражения. Достаточно тяжелая, чтобы общество и армия могли в полной мере реализовать себя эволюционируя в борьбе, как и завещал отец Астер. А еще проект обещал огромные доходы промышленникам, новые почести и награды военным, и многое, многое иное. Но, безусловно, подлежит страшной каре тот, кто клеветнически объяснял вторжение отчаянной попыткой решить за чужой счет опасный и запутанный клубок внутренних проблем державы. Война началась крайне успешно, но спустя несколько месяцев открылась страшная и неожиданная правда. Профессор Эйнштейн и его ассистент все же обманули Евгенику. Демпфер, нейтрализующий разрушительные побочные явления, не устранял их полностью, рассеивая в миллионах кубических километров воды. На самом деле происходило фазовое смещение и постепенное накапливание энергии, которое не регистрировалось обычными приборами. Долгие месяцы работы Дефазера, по сути, планомерно превращали мировой океан в гигантский конденсатор и по достижению обратного порога началась обратная разрядка. Неестественные аномалии начали проявляться на третий месяц кампании, стремительно усиливаясь и приумножаясь. Температурные скачки и опреснения морской воды нарушили карту океанических течений, а вслед за ними полностью сломался климат. Упорядоченная, самоподдерживающаяся климатическая система планеты обратилась в непредсказуемый хаос. Засухи выжигали целые сельскохозяйственные регионы, Невероятной силой ливни буквально смывали города. Экономика гибла медленно. Запас прочности у Евгеники был весьма высок, но неумолимо. Волшебная машина, которая обещала открыть золотой век процветания, превратилась в адского магийщика цивилизации. Процесс разрушения, раз начавшись, был неостановим. И Томас стал тем человеком, который открыл дорогу демона разрушения. Ведь именно Фрике позволил обмануть себя безумному Айнштейну, скрывавшему самую главную тайну. Люди исчезали бесследно за меньшие, тысячекратно меньшие проступки. Тем удивительнее, что Томас Фрике отделался всего лишь отстранением от всех должностей и настоятельной рекомендацией самоизолироваться от общества. опала продлилось без малого год до сегодняшнего утра когда Нобель получил приказ без промедления явиться на аудиенцию в Эсгард к координатору. Огромный сводчатый зал без окон уходил вдаль, подавляя человека площадью и 30-метровой высотой, превращая в муравья, застывшего перед величайшим творением человеческого гения. За счет архитектурных ухищрений и особой подсветки скрытыми светильниками зал казался раза в полтора больше своих истинных размеров. Белый, с черными прожилками мрамор холодно блестел в лучах электрического света. Мраморные плиты сочетались со вставками из черного гранита, которые, в свою очередь, складывались в десятиметровые буквы. Изречение великого астера: Жизнь есть эволюция. Эволюция есть борьба. На левой стороне. Отрицающий борьбу. Отрицает жизнь. На правой. Число слов на противоположных стенах не совпадало, но дизайнеры столь искусно подобрали форму и размер отдельных букв, что обе надписи казались совершенно одинаковыми по размеру. Томас жал челюсти, поправил фрошку, провел кончиками пальцев по платиновому с бриллиантами значку трикселя на лацкане, награди, приравнивающие приравнивающей его к генерал-армии, и сделал первый шаг в сторону почти незаметной арки с двустворчатыми дверьми, На другой стороне зала полированный мрамор под ногами отозвался гулким эхом.